Глава 24. Весь бассейн был украшен букетами различных цветов и множеством красных шаров в форме сердечек. Все оформление выглядело точно так же, как для меня, когда полмесяца назад Илья назначил мне романтическое свидание в этом же самом месте. Наверное, заказал через ту же фирму, потому что во всем оформлении бассейна виделся тот же почерк. На бортике бассейна спиной ко мне сидели двое влюбленных, Илья и Варвара. Они то сливались в страстных поцелуях, то пили шампанское, то бурно что-то обсуждали. Я стояла молча, остолбенев, не имея сил пошевелиться, настолько меня поразило то, что открылось моему взору. «Илья, а вдруг она проснется?» Варвара, видимо, ощущала свою вину и чего-то боялась. Зря мы сюда приехали, могли бы в какую-нибудь сауну съездить. Эффект был бы тот же самый, а риска поменьше. А тебе что, не нравится моя сауна? Нравится, но только ведь жена наверху спит. А на кое она вообще тебе сдалась? Это неудобно как-то? Неудобно, знаешь где? Знаю. То, то В конце концов, это мой дом, и я здесь полноправный хозяин. Заявил Илья. Но ведь в наши планы совсем не входило, чтобы она нас засекла. А она нас и не засечет. Она больна, у нее жар. Если бы ты ее увидела, ты бы ее сейчас не узнала. Она что, так подурнела? Хотя она никогда особой красотой не отличалась. Она выглядит как сумасшедшая. А если честно, то мне кажется, что она сдохнет. Да ну! Я тебе говорю. На нее смотреть страшно, как мумия. Я даже утром побоялся к ней в спальню зайти. Испугался. Думаю, зайду, а она уже копыта откинула. Блин, как в фильме ужасов. У нее лицо неестественно белое. Не хватает только клыков. А то можно было бы смело ее в фильме о вампирах снимать. Нет уж, пусть она пока лучше живет. «Я думаю, что самый лучший приговор для нее будет психушка», — рассмеялась Варвара. «Там ее посадят на транквилизаторы, наколют всякой мурой. Ты же сам знаешь, что даже у нормального человека в таком учреждении крыша поедет. Там ей место. Хотя, ты знаешь, возни с этим много. По мне так было бы лучше, если бы ее где-нибудь грохнуть, а ты бы заявил, что она пропала без вести». Сейчас самое время. Ты же сам говорил мне, что даже домработница отметила то, что твоя так называемая женушка себя очень странно ведет. Ходит по квартире как труп, за собой не следит, болячки все на нее навалились. Она же и ведет себя так, будто у нее на лбу написано одно единственное слово суицид. Варя, если светка пропадет без вести, то это будет по меньшей мере подозрительно, тем более, что мы сразу хотим с тобой сойтись. Да я буду тогда первым подозреваемым. Даже с моими деньгами мне будет очень тяжело от подозрения отделаться. А если подстроить самоубийство, толкнуть ее из окна или изобразить убийство при загадочных обстоятельствах, принялась фантазировать девушка. Пусть она разобьется в машине или еще что. «А? Я не могу больше ждать. Я хочу уже жить в этом доме. Я слишком долго к этому шла и готовилась. Я заслужила право стать твоей женой. Можно сказать, что я это выстрадала. Можно сказать, что я это выстрадала. Да никто и не спорит. Только всему свое время. Я не могу ждать», — отрезала девушка. Варька, ну почему ты не хочешь ко мне прислушаться? Я тебе дело говорю. Если со Светкой что-то случится, то менты сразу начнут копать. Ты не представляешь, сколько проблем тогда начнется. Мы с тобой не то, что жить вместе, мы с тобой даже встречаться не сможем. Я так не смогу. Я хочу сойтись с тобой сразу. Сколько уже можно ждать? Тогда слушай меня. Вот если мы Светку в психушку сдадим, то сразу можем сойтись, и никто нам слова не скажет. Это я тебе гарантирую. Ой, не нравится мне все это. А что мы будем делать, когда она оттуда выйдет? Откуда?» – нахмурил брови Илья. «Из психушки». «Не выйдет». «Как это?» «Я тебе говорю, не выйдет, и все». «А разве такое бывает?» «Дорогая моя, в этой жизни бывает все. Я буду такие деньги отстегивать врачам и санитарам, что они ее там сами угробят. Ее и выписать никто не успеет. Эта практика распространена. Хочешь лишить человека жизни, сдай его в дурку и начинай приплачивать. Будет сделано в лучшем виде». «Илья, так когда это будет? Я правда не могу ждать». Я прошу тебя подождать совсем немного. Да и не могу я больше, особенно когда ты у нее ночуешь. Мне в голову мысли различные лезут, и я даже не представляю, как с ними можно бороться. Ты случайно вчера с ней в одной постели не был? С кем с ней? С женушкой со своей. А ты ее видела? Да на нее смотреть страшно. О какой постели может идти речь? Илья. Ревную я тебя к ней. Как ты вчера сюда поехал, я волком завыла. Всю ночь места себе не находила. Дура ты, я только о тебе и думал. Это все для тебя. Все эти шары весь этот вечер. А цветы? Ты когда-нибудь видела столько цветов сразу? Нет. И никогда не увидишь. Потому что подобное могу сотворить только я. И я еще не волшебник. Я только учусь. «А как ты все это придумал?» «Да никак. Заказал в одной фирме, и она все организовала. Хотелось тебя порадовать. Надеюсь, мне это удалось?» «Удалось. Ты не представляешь, как я счастлива. Я рад, любимая. Чем больше я слушала их диалог, тем больше меня охватывала страшная паника. Я сразу поняла, что мне нужно бежать отсюда, из этого дома» пока еще есть какое-то время, пока эти двое не расправились со мной и не отдали меня туда, откуда я не смогу выбраться. При мысли о психиатрической лечебнице меня страшно замутило, и все поплыло перед глазами. «О, Боже!» — прошептала я еле слышно и ощутила, как у меня задрожали колени, а моя душа начала просто разрываться на части. Перед глазами пронесся образ любящего меня мужа. Его счастливое лицо, его смех и его незабываемые слова бесконечной любви, которые он так умело шептал мне на ухо, зазвучали будто наяву. А теперь мне даже показалось, что перед моими глазами опустился тончайший занавес. Все стало выглядеть крайне неестественно и напоминало какой-то дешевый фильм. Муж с любовницей хотят убить порядком надоевшую ему жену, или отправить ее в психиатрическую лечебницу. Сюжет банальный, только могла ли я когда-нибудь подумать, что главной героиней этого малоприятного фильма, обманутой женой, буду я сама? От этой мысли я пришла в ужас и покрылась ледяным потом. Вот такая семейная жизнь у меня получилась. Жизнь, которую я сама себе надумала, Которую слепо верила и которой поклонялась. Сегодня она разрушилась в конец. И в который раз я поняла, что все, что было, сплошной обман. Моя жизнь всегда была соткана из паутинки моих мечтаний. Семейная жизнь из паутинки. Красиво сказано. Человек, которого я очень сильно любила, любит другую женщину. Яростная меня ненавидит и строит планы моей смерти. «Господи, нужно бежать!» Прошептала я дрожащим голосом и стала медленно пятиться назад, с ужасом наблюдая за тем, как Варя достала из воды несколько букетов цветов и стала признаваться моему мужу в том, что она никогда в жизни не была так счастлива, как сегодня. В этот момент Илья обернулся, и мы встретились с ним глазами. «Светка!» — глухо произнес он и прикрикнул на Варю, чтобы она прекратила орать на весь бассейн и замолчала. «Что тут делаешь?» «Тебя ищу». «Зачем?» «Смотрю, машина у дома стоит, а тебя нет?» — ушла я от ответа. «Весь дом обошла, вот и решила, что ты в бассейне. Как ты себя чувствуешь?» «Я... я... я плохо для того, кто болеет ангиной» но намного лучше для того, кого хотят сдать в сумасшедший дом. Светка, стой на месте, я должен тебе все объяснить. Не стоит мне ничего объяснять, в этом нет никакой необходимости. Ты все неправильно поняла, это какая-то ошибка, недоразумение. Недоразумение, эхом повторила я. Мы с Варей просто пошутили. Хорошие у вас шутки. Я хочу тебе все объяснить. Я не хочу ничего слушать. Через несколько минут в дом приедет милиция. И ты и твоя подруга будете привлечены к ответственности за попытку убийства. Светка, какое убийство? Ты бредишь? У тебя жар. Тебе, наверное, что-то приснилось. Светик, это всего лишь сон. Обыкновенный дурной сон, который тебе совсем не нужно запоминать. Медленно, дрожа от страха. Я сделала несколько шагов назад и услышала, как бьется мое сердце, которое, как мне показалось, может вылететь из груди в любую минуту. «Светка, стой!» — крикнул Илья и вылез из бассейна. «Илья, убей ее!» — тут же прокричала Варвара. «Убей ее! Все равно она уже все знает!» Бросившись за мной, Илья упал, потому что у него были мокрые и слишком скользкие ноги. Грохнувшись на пол, он вскрикнул от боли, сел и потер ушибленное место. «Эх, черт, Варька, дай мне халат! Зачем? Как ты думаешь своими куриными мозгами? Для чего нужен халат? Для того, чтобы его надеть», — писклявым голосом ответила Варвара. «Верно. Но она сейчас убежит». «Никуда она не убежит. Том закрыт на такой замок, от которого у нее нет ключей» ей не выйти из дома. Услышав последние слова, я стала панически носиться по дому, ища для себя хоть какое-то укрытие. Спрятавшись под лестницу, ведущую к запасному выходу, который мы никогда не пользовались и который был наглухо забит, я прижалась к стене и чуть было не разрыдалась от собственного бессилия. С трудом себя сдерживая от громких рыданий, Я вновь прислушалась к тому, как громко стучит мое сердце. Мне даже показалось, что если оно будет и дальше так громко стучать, то я сама себя выдам, и эти двое найдут меня по его громким ударам. Я слышала, что в коридоре появилась Варвара. Она тут же бросилась к одной двери и попыталась ее открыть. «Я тебе говорю, что это бесполезно!» раздраженно сказал ей Илья. Я все предусмотрел. Тут есть один замок, который ей не открыть, потому что у нее нет ключей. Ей не уйти из дома. Она сказала, что вызвала милицию. Я думаю, что она блефовала. Ты так думаешь или ты уверен? Я в этом просто уверен. Она просто увидела нас с тобой, опешила и стала кричать, что не попадя. Ее нужно найти. Сквозь маленькое расстояние между лесенками я увидела, что Илья полез в карман махрового халата и достал из него пистолет. «Настоящий?» — как-то по-детски спросила Варвара. «Понятное дело, что не игрушечный. Я думаю, что она закрылась в своей комнате и трясется там от дикого страха. Лучшего убежища ей просто не найти. Но она может позвонить по телефону. Все телефоны в доме отключены. Как только мы приехали в дом, я отключил городской и зашел к ней в комнату для того, чтобы забрать мобильный. Она крепко спала и ничего не почувствовала. «Какой ты у меня предусмотрительный!» «А я всегда такой был», — рассмеялся Илья. «Я все предусмотрел, Варя. И даже то, что первой убью тебя». «Меня?» — девушка нервно закашлялась. «Илья, ты что? Что с тобой случилось? Ты пьян?» «Совсем нет». «Дорогая моя, я специально привез тебя в этот дом, так сказать, в свое семейное гнездышко, для того, чтобы заявить тебе, ты умрешь первой». «Илья, да ты что?» «Ничего. Что ты несешь? А ведь я приготовил тебе красивую смерть. Украсил бассейн цветами, шарами». Незабываемая музыкой. Мы неплохо повеселились, правда? Илья, это шутка? Судя по голосу девушки, она была близка к истерике. Дорогая, здесь никто не шутит. Когда я вез тебя сюда, то забыл предупредить, что я немножко переиграл сценарий. Смотри, как здорово я придумал. Сначала я убиваю тебя. Бросаю твое красивое тело в бассейн. Затем убиваю свою драгоценную женушку и отправляю ее туда же, куда отправил тебя. Следом в бассейн отправляется пистолет. А потом я избавляюсь от всевозможных отпечатков пальцев. У меня будет на это время. Картина проста. Все знают, что между нами возникло большое и светлое чувство, и что я не живу со своей женой, Уже полмесяца, да и не только не живу, но и состою в крайне натянутых отношениях и собираюсь подать на развод. Так вот, я привез тебя в дом. Это мой дом, и это значит, что я волен делать здесь все, что мне хочется, и решил провести с тобой небольшое торжество в бассейне. Пока я поднялся к себе в спальню, в бассейн спустилась моя жена которая в последнее время отличалась крайне нездоровой психикой и странными поступками. Увидев в бассейне тебя, она достала пистолет, который приготовила, чтобы свести счеты с ненавистной ей собственной жизнью, и отправила на тот свет сначала мою любовницу, а затем себя. А я здесь ни при чем. Услышав выстрелы, я спустился в бассейн и увидел двух мертвых женщин и оружие, упавшее на самое дно. При любом раскладе я чист. К тому же избавляюсь сразу от двух ненужных мне свидетельниц моих темных дел. Так что, Варька, первой будешь ты, а после тебя та же участь постигнет Светку. «Илья, но ведь ты меня любишь!» В отчаянии прокричала Варвара. «Варя, ты очень красивая девушка, но ты мне не нужна, поверь!» «Но ведь совсем недавно ты утверждал обратное!» «Ты знаешь, многие мужчины иногда врут, а я принадлежу к их числу!» «Илья, нет! Мы же можем быть счастливы!» «Варька, мы не можем быть с тобой счастливы, по той причине, что мы совершенно друг друга не любим!» «Ни ты меня не любишь, ни я тебя! Тебе нужны мои деньги!» А мне уже порядком поднадоело твое роскошное тело. Ты же знаешь, что я вольная пташка, и не в моих правилах подолгу задерживаться с одной и той же женщиной. А оставить тебя в живых, Варенька, я не могу. Ты слишком много знаешь, намного больше того, что тебе положено». «Нет!» Варя хотела было дернуться в сторону, но Илья уже нажал на курок. Пока он тащил бездыханное тело Варвары к бассейну, я бросилась к входной двери и попыталась проверить, нельзя ли ее все-таки открыть, но все мои попытки не дали положительного результата. «Светик, я уже к тебе иду!» — крикнул мой муж, поднимающийся с цокольного этажа. «Я тебя слышу!» Недолго раздумывая, я забежала на кухню и тихонько всхлипнула от страха. Потом, не придумав ничего лучше, схватила табуретку и разбила ею окно. Затем выскочила во двор и, ступив в темноту ночи, бросилась прочь от этого злосчастного дома. Выбежав за территорию дома, я помчалась под проливным дождем по дороге, даже не огляделась, потому что сзади раздались выстрелы и голос, требовавший, чтобы я немедленно остановилась. Я не обращала внимания на то, что босиком бежала по холодному асфальту, что на мне не было ничего, кроме теперь запачканного грязью, а недавно белоснежного халата. Мне было все равно, куда я бегу. Я думала только о том, чтобы убежать подальше от увиденного и услышанного кошмара, от Ильи и от всего того, что с ним связано. Мне захотелось подбежать к первому попавшемуся дому, закричать о своей беде и попросить о помощи. Но я тут же отбросила эту мысль, потому что все еще спят, и пока люди проснутся и поймут, что случилось, меня уже догонит Илья, и будет поздно. Я не заметила боли, когда острое стекло от разбитой бутылки, валявшееся на дороге, растекло мою пятку. Так и бежала, перемешивая сочившуюся кровь с грязью. Но двигалась я уже медленнее, потому что выдохлась, и чувствовала, что силы совсем покидают меня. Временами мне казалось, что мои усилия — ничто иное, как бег на месте. Но как только до меня вновь доносился крик с требованием остановиться, я ощущала, как у меня вновь откуда-то появляются силы и ускоряла темп. Я понимала, что у меня шок, что скоро я просто свалюсь без сознания, а затем... затем меня застрелит Илья. Когда голос позади стал громче, и мне показалось, что мой преследователь находится буквально за моей спиной, я зарыдала, что было сил. Наверное, в тот момент я была похожа на загнанного зверька, которого выпустили из клетки, а теперь хотят загнать в нее обратно, но ему нужна только свобода. Я и до этого почти не чувствовала боли в рассеченных мелкими стеклами и камнями ступнях, а тут... Наступил момент, когда я перестала вообще что-либо ощущать. Это была полнейшая потеря чувствительности. Были только слабость и онемение. Я уже не могла рыдать. Да и сколько можно? Мелькнула мысль. Если Илья сейчас выстрелит, то меня больше не будет. Ни меня, ни моих слез, ни моей душевной раздирающей боли. Не успела начаться жизнь, и вот я уже умираю, испытав любовь и жестоко ее потеряв. Слишком ранний возраст для смерти, столько страданий, переживаний, иллюзий, надежд, и только для того, чтобы все закончилось гробом. Наверное, такие люди, как я, не живут долго. Я всегда торопилась жить и хотела от жизни чересчур многого. Господи, как же быстро можно все потерять, как же быстро. «Света, стой!» На мгновение мне показалось, что этот голос сзади совсем не похож на голос Ильи, и я хотела было остановиться, но тут же сказала себе «это очередная ловушка, и нельзя поддаваться на провокацию», и сделала еще несколько судорожных рывков. А потом, поняв, что у меня больше нет сил, я упала на какой-то поляне, замерла и стала ждать. Выстрела, но его не последовало. Светка! Светка! С трудом подняв голову, я увидела сидящего рядом с собой Алексея и посмотрела на него ничего не понимающими глазами. Леша, ты? Откуда ты здесь взялся? Долго объяснять. Я столько тебя звал, почему ты не остановилась? Я думала, это Илья. Ильи больше нет. Как нет? «Я его застрелил. Давай вернемся в дом. Мы должны вызвать милицию. Но перед тем, как вызвать милицию, я хочу кое-что тебе показать». «Что показать? Давай доберемся до дома. Я боюсь туда возвращаться. Не бойся, я же с тобой. Все равно боюсь. То ли от страха, то ли от шока я жутко дрожала. В доме два трупа. Там некого бояться». «Ты же знаешь, что бояться нужно живых, а не мертвых!» «Господи, ничего не понимаю, откуда ты взялся!» Но Алексей не стал ничего объяснять. «Света, ну, вставай!» «Я не могу!» Недолго раздумывая, Алексей схватил меня в охапку и понес на руках. «Тебе тяжело?» — заволновалась я. «Своя ноша не тянет!» — попытался пошутить Алексей, но шутка не получилась. Я знаю, что тяжело. Ты как себя чувствуешь? Я вся горю. Меня бросает то в жар, то в холод. Это лихорадка. Еще ангина. Скорую нужно тоже вызвать. Зачем? За тем, что ты находишься в критическом состоянии. А еще у меня болят ноги. Они все изрезаны. Потерпи. Пожалуйста, потерпи. Еще немного, и тобой займутся врачи. А я не умру? Спросила я, словно испуганный ребенок. «Теперь уже нет. Ты в безопасности». Обняв руками шею Алексея, я закрыла глаза и в который раз возле него почувствовала спокойствие и надежность. Алексей нес меня из последних сил, да еще уговаривал. «Давай, продержись еще немного, мы уже пришли». Возле самого дома он поставил меня на землю, удерживая рукой. На лестнице рядом с домом лежал Илья, зияющий раной во лбу, и смотрел мне прямо в глаза. Я вскрикнула и уткнулась Алексею в плечо. «Не переживай, он мертв, тебе больше ничего не угрожает!» «Боже, как он изменился!» «За такой короткий срок из любящего мужа превратился в настоящего демона!» Алексей достал из кармана мобильный, и вызвал скорую вместе с милицией. Затем посадил меня на крыльцо и устало сказал, «Пока никто не приехал, я хочу тебе кое-что показать. Ты готова?» «К чему?» «Я спрашиваю тебя, ты готова?» «Да», — ответила я дрожащим голосом, собравшись с силами. «Тогда смотри, сейчас тебе все будет ясно». Подойдя к Илье, Алексей распахнул его махровый халат, а я с ужасом увидела уродливый шрам во весь живот и испуганно закричала. «Это не Илья!» «Кто это?» «Это Влад!» «Вот именно, это Влад!» «Но я же тогда его убила!» «Я в него в лесу стреляла!» «Видимо, плохо стреляла!» «Но я сама видела, он лежал!» «Если он и лежал лицом вниз, то это еще не значит, что он был мертв!» «О, Господи! Ты его тогда не убила. Он остался жив, и он сразу решил тебе отомстить, попросив о помощи своих приятелей, таких же, как и он, темных личностей. Тогда и произошло все это. Поджог дома, взрыв твоей машины. Влад долго лечился, но в его голове прочно засела мысль о мести». Когда Влад встал на ноги и окончательно поправился, он сошелся с уволенной Варей, которая была сильно обижена на Илью, за свое увольнение и за то, что бывший шеф женился не на ней. Эти двое решили завладеть компанией Ильи и расквитаться со своими врагами. «А где же Илья?» — тихонько всхлипнула я. «Ильи больше нет. Прими мои соболезнования». «Что с ним?» «Его убили». «О боже!» Варя и Влад готовились к осуществлению задуманного долгое время. При помощи украденных из твоей машины компьютерных дискет, Влад внимательно изучил дела компании. И, конечно же, ему помогала Варя, которая владеет информацией относительно офиса и некоторых дел, касающихся бизнеса. Она приучала Влада к новому имени – и постоянно называла его Ильей для того, чтобы он как можно быстрее вошел в роль и чувствовал себя в ней уверенно. А затем все пошло по их сценарию. Варя явилась к тебе в дом и заявила о своей мнимой беременности, что сильно повлияло на твою психику. Затем она позвонила Илье, который действительно не видел ее почти три года. Илья пришел в дикую ярость от того, что она так бесцеремонно ворвалась к нему в дом и его оговорила. Но он затем согласился на встречу с ней, чтобы наказать самозванку, и приехал на квартиру к Варваре для того, чтобы раз и навсегда поставить ее на место. А там с ним жестоко расправился его брат. «Влад убил Илью?» «Да, убил». И вместе с Варей они ночью вывезли труп и бросили в реку. Тело уже нашли. Оно пока числится как неопознанное, ведь никто не подавал заявление на розыск Ильи. Ведь вместо прежнего Ильи появился новый. Никто и не заметил. Даже ты. Как же я сразу не догадалась. Но я была уверена, что я тогда в лесу убила Влада. Эта мысль не дала мне хорошенько присмотреться к столь неожиданно изменившемуся Илье. Я даже не могла подумать ничего подобного. А затем началось следующее. Лже Илья перестал появляться дома, чтобы поменьше попадаться тебе на глаза и сократить общение до минимума. Ты тут же слегла. Собственно, на это и был рассчитан спектакль. Варя мечтала о том, что, разделившись с тобой, они сразу поселятся в доме Ильи вместе с Владом и заживут счастливо. Но девушка не учла одного, что Влад это Влад. Он очень свободолюбивый человек. И в его планы совсем не входило женитьба на какой-то женщине. Он хотел владеть могущественной финансовой империей и быть свободным. Зачем ему нужна одна женщина, когда их можно иметь сотни? Даже с необыкновенно красивой Варей постоянно жить утомительно для такого мужчины, как Влад. Одним словом. Красивых женщин полно, а могущественных мужчин не так уж и много. О, Боже! Я закрыла лицо руками и тихонько всхлипнула. Алексей сел рядом со мной и закурил. Леша, а ты-то откуда все это знаешь? Не забывай, что я частный детектив. Я знаю все. Я выполнил свою работу совершенно безвозмездно, потому что очень хотел тебе помочь. Я видел твое состояние, чувствовал твою беду, и именно поэтому я здесь. Вот и в том подземном переходе я тоже очутился не случайно. Я знал, что со всем этим грузом тебе одно и не справиться, что я должен тебе помочь и взять часть твоих проблем на себя. Я боюсь заходить в дом, там этот бассейн, украшенный цветами и шарами. Илья сделал мне этот подарок, думая о жизни. А Влад устроил это все Арваре перед смертью. Несмотря на то, что братья совершенно разные по характеру, в чем-то они похожи. Они же близнецы. Наверное, поэтому они даже бассейн украсили одинаково, не сговариваясь. Ощутив, что меня в очередной раз бросило в жар, я бросила взгляд на свои окровавленные ноги, положила голову на плечо Алексея, и увидела, что к дому одновременно подъезжают скорая помощь и милиция. Закрыв усталые от слез глаза, я в который раз почувствовала тепло и надежность.